Мужик бросил сдернутый с трупа тулуп на кучу наломанной на растопку мебели и присоединился к землякам. Старый вытащил тугую, едва начатую пачку сигарет и бросил на середину стола. А вот давайте полегонькой для легкости мысли. Его манера ничуть не изменилась, но Серега как-то заметил страшный напряг на мгновение, мелькнувший за всегдашней легкостью старого, и вдруг понял, что жить им или умирать решается именно сейчас, и то, что он, Серега, так вовремя и ловко застрелил этого наглого урода, ничего не значит. Вернее, значит, если сейчас мужики не потянутся за угощением, то как раз за этого урода с них рано или поздно будет весь спрос. А еще за того, ихнего старшего, которого старый привалил второго дня. А ведь мы с ним сейчас даже не по веревочке, а вообще по воздуху идем. Вообще, почему нас все еще не стреляют, непонятно. Приходят два каких-то хуя с горы, валят одного ихнего, через день приходят еще одного. Отрешенный даже с оттенком болезненной веселости, подумал Серега. Так, присесть надо, что-то в ногах как-то не очень. Поискав глазами место за столом и не найдя, Серега, стараясь особо не шуметь, подтянул из угла кресла и сел на место Кирюхи, отчего-то вспомнив, как еще совсем недавно, летом, таскал сюда завтрак хозяину. После незаметной, но дорого обошедшейся Сереге паузы мужики взяли по сигаретке и над столом вспухли ароматные легкие облака. Кто-то шумнул губеток так и, торчавшему в дверях, принести из бывшей караулки стул и предложил старому сесть. Старый достал сигаретку и тоже задымил, спокойно и деловито осведомившись у сидящего рядом Евтея. «Карты-то не скурили?» «А что, были?» «Конечно!» «Сереж, глянь там в тумбе, в левой!» Серега наклонился под стол, распахивая дверцу тумбы монументального Кирюхиного стола. «Точно, сейф!» «Глубокие царапины, даже борозды вокруг дверцы!» «Тут сейф!» — Ага, заеблись мы с ним, — отозвался один из мужиков. — Хотели рвать уже? — Не, рвать не будем. Старый достал своего кухаря и подошел к подоконнику у хирюхиного стола. Сел на корточки, повозился и встал, подбрасывая на ладони маленький плоский ключ. Бросил его Сереге. — Пошеруди там, Сереж, там папка такая прозрачная должна быть на кнопочке. В сейфе оказалось несколько бутылок, пузатые бокалы, патронные коробки, какие-то тяжелые свертки и пакеты. Толстая пластиковая папка нашлась на самом дне. Покопавшись в ней, старый вытащил затрепанный по сгибам лист тонкой бумаги, мотнул башкой мужикам, чтобы брали волыны и пепельницу, и разложил его на весь стол. Эп с компьютерщиком пришли к соглашению не сразу. Выйдя из самолетов, забитым ревущими бортами, несущимися как попало полетному полю машинами и суетящимися людьми домодедами, они отправились в ресторан при пресс центре и продолжили разговоры за столиком. Наконец сделка совершилась. Эп протянул компьютерщику планшет и тот сноровисто вернул на место аккумулятор. Проглотив пин, планшет моргнул экраном, и Эп застучал по титановым клавишам, просматривая на положенный перед ним листок со щитами и паролями. Гиповерайн, Странный выбор, Эндрю. О, вот еще интересное. Кредит-Анштальт. Надо же, эти скряги никогда не давали больше Либор плюс Смешная Дельта. Так, вклады застрахованы в Альянс. Вы долго работали в немецкой зоне, да, Эндрю? Да, тянули сеть по гуманитарным лагерям в Беларуси Репаблик около года. Я и смотрю, добрая половина ваших денег лежит по немецким банкам. Видимо, особого выбора не было. Верно. Сами знаете, работа с поставщиками. Оба понимающие улыбнулись. Да, все верно. Искусство торговать с федеральным инсайдом и работа в компьютерном бизнесе кажется чем-то разным лишь простофилем. Везде одно и то же. Откат он остается откатом и в Африке, и в... Эм, простите, в Центральной и Северной Азии. А поставщику, конечно, удобнее заносить не по-варварски наличку в кейсе, как это было принято у русских и негров в Африке, куда как цивилизованнее, скажем, уступить опцион на небольшую доляху в коптивном боевом фонде. «Эндрю, небольшая проблема. Часть ваших средств в интервальном фонде». «Простите». «Я не могу вынуть ваши баксы из одной калифорнийской конторки. Они развязывают мешок только раз в квартал». «Что, совсем ничего нельзя предпринять?» «Совсем, Эндрю», — отрезал Эбрахамсон. «Если бы я мог продать их бумаги хоть за 10%, я бы сделал это, поверьте. Ух, как пальцы-то болят». «Давненько я не набивал столько вручную. Где, черт возьми, мой кофе?» Впрочем, говорите «калифорнийская», тогда не беспокойтесь, Эбрахам. Скорее всего, ее офис догорел еще до дня благодарения, поморщился компьютерщик. «Факин чиканес», разнесли Калифорнию уже к началу декабря. Это обойдется вам, Эндрю, минутку в без малого две дюжины унций. Не так уж и много, если сравнивать с теми потерями, возможность которых теперь устранена. Вы уже прикинули, как доберетесь до Яфа? Да, правда, придется дать хорошего кругаля. Отсюда я вылечу во Франкфурт, а оттуда уже на салонике гражданским самолетом. Черт, я уже отвык платить за билеты. Там пересяду на лондонский дотель авива а там я сброшу месседж племяннику, чтобы он встретил вас в Тель-Авиве. Обязательно перезвоните ему из салоник. Сегодня это уже не тот Израиль, что был до девятого года, поверьте. Спасибо, Абрахама, А вы неужели все-таки направитесь в Штаты? Думаю, все же да. Эйдженси, присматривающая за моим реал-эстейт, ведет дела по старинке, и надо лично расписываться в их грозбухах. Иначе я просто лишусь части недвижимости. Было бы крайне неприятно, согласны? Но благодаря вашей информации я все же рассчитываю успеть. Через час коммуникатор компьютерщика деликатно заиграл Dance of Flowers, призывая хозяина на летное поле. Борт на Франкфурт заканчивал погрузку. Распрощавшись с наивным собеседником, Эп остался за столиком и больше часа безостановочно стучал по клавишам, шифруя и отправляя мейлы, заполняя формы брокерских поручений, закрывал и открывал счета, подтверждал транзакции, сгоняя свои деньги в кучу и подгребая их к краю стола, поближе к морю безликого кэша. А когда закончил, не сразу, вспомнил, где и зачем он сидит. Заказал еще кофе, попросив набухать три порции сахара, мозгу хотелось глюкозы. Выпил, безучастно глядя на суету крошечных людей вокруг огромных туш самолетов, сложил планшет. Но тут же достал его снова. Идти было совершенно некуда. Главное сделано. Сделка всей его жизни состоялась, и знание этого факта оставило в не пустоту. Странно, он только что заложил основы благосостояния своего клана в новом мире, а нет даже тени удовлетворения». Сейчас по всей земле, по всему глобальному рынку члены его многочисленного клана совершают сделки, к немалому удивлению контрагентов. Эти сумасшедшие мишунге берут под любые проценты, выходят в ликвидные, но плохие активы с огромными потерями, продают великолепные, надежные и доходные бумаги, чудесную, с огромным потенциалом роста недвижимость, и переворачивают аккумулированные средства в золото, золото, золото. Оставшееся до посадки время лучше провести в ресторане, а не толкаясь в залах идиотского русского аэровокзала. Странное чувство. Сидишь, смотришь на суету, люди обедают, расплачиваются, уходят, входят новые. На летном поле сутолок, и из низких серых туч вываливаются борта, плюхаются на обледенелую полосу, выруливают на разгрузку, взлетают. Огромный аэропорт стремительно прокачивает немыслимое количество людей, долларов и власти. И ни один человек не подозревает что завтра все это остановится, замрет, кончится. Какие-то самолеты улетят, какие-то останутся, и больше им никогда не взлететь. Пройдет какое-то время, и в них, осмелев от непривычной тишины, вскарабкаются оборванные вонючие троглодиты, бывшие русские, и пугливо пойдут по чистому салону с инопланетно-белыми чехлами на креслах. Интересно, они будут помнить, что когда-то сами строили такие же большие непонятные штуки?» — ухмыльнулся Эбба, подзывая официанта. — Еще кофе, пожалуйста. — У вас всегда так людно. — Скажете тоже, сэр. Видели бы вы, что здесь творилось перед Крисмосом. А что еще будет после Independent Day? Но это будут уже не мои проблемы. Я в июне заканчиваю. Вам принести еще что-нибудь? — Нет? — Приятного аппетита, сэр. — Да. А что здесь будет твориться завтра, парень? Ты не поверишь, хе-хе. Эбб благодарно улыбнулся, подвигаясь и давая официанту поставить перед ним очередную чашечку. И мысленно повторил за официантом. Но это уже не мои проблемы. Не мои. Словно в подтверждение этой мысли коммуникатор мигнул и запищал. На экране появилась заставка RCRI, и Эб недовольно поморщился. Что там еще надо бывшему родному ведомству от свежеиспеченного пенсионера? Но на вызов ответил. Заставку с федеральным гербом сменила издерганная лошадиная физиономия «Сколковский» Эйчера Уральской спецзоны. «Привет, Зиги, что, уже соскучились по мне?» «Привет, Эб, извини, что приходится тебя дергать, но у нас тут проблемы. Ты уже в Европе, счастливец?» «Нет, еще в Москву, но самолет скоро подадут. Чем могу помочь?» «Слушай, та черная девка, Мерфи, которую на место старины Сатила продавили из Юрал Division, умудрилась попасть в неприятности. Ее пару человек из твоей управы и нескольких охранников грохнули эти факен манкиз местные». «Чего?» «Их там уже лет шесть, не видно и не слышно», — сделал крайне удивленный Витеб. «Нет, все же надо всегда слушать внутренний голос. Вот только гляньте, не успел я убрать оттуда задницу, как началось». «Ну где-то она их все же нашла». «Слушай, мы сейчас не можем послать туда замену». Сердце Эба опять ёкнуло. «Надо пока выкрутиться день-другой с наличными людьми». «Давай помоги родной конторе, Эба. кто лучше всех сможет справиться с твоим курятником». Директор сказал, в кого старый хрыч ткнет пальцем, того и ставьте, только быстро. «И ты тоже хорош, заместитель называется, не успел уехать, сотил, как и ты, смазал пятки». Ну, Зиги, тут ты перегнул, ты же знаешь, сердце. Ладно, извини, старина, я забыл. Знаешь, как пошла эта полоса неприятностей, я удивляюсь, как еще умудряюсь помнить свое имя. Ну, так кто? Сначала скажи, вы уже связывались с СНБ. Лучший выход расшифровать папу, он же бывший морпех, умеет работать с персоналом, ему и карты в руки. Ого, Эп, ты знал, кто такой Райерсон? Конечно, фыркнул Эб. Парень мрачно зыркает, когда кому-нибудь случается помянуть в дядю Сэма, обходит оба заведения по три раза за вечер, и разить джином от него начинает только после третьего круга. Трудно не догадаться, верно? Я даже знаю, кто сидел в моем курятнике от Румо. Эб удовлетворенно хохотнул. И ставлю свое выходное пособие против твоей недокуренной сигары, что военные парни из Екатеринбург сделали круглые глаза и послали вас подальше, верно? Все так, Эбб. Согласись, Зиги, я был хорошим проект-менеджером. Эбрахамсон Грива осклабился в веб-камеру. Ну так посоветуй правильного человека на это чертово место, Эбб. Хватит уже выкоблучиваться. Зиги, если бы позвонил другой, я бы развел руками, но тебе скажу. Не прогадаешь, если сунешь директору вот этих двоих. Набирай. СОАСЭП. 2 С посередки набрал. Ага. И еще. ТАСТ. RG тест из pipeline Watch. «Но он не федеральный служащий Зиги». «Ага. О, а ведь это Суасеп, представляешь, Эб, На нее лежит представление от покойной Мерфи. Мерфи хотела ее взять заместителем. Смотри-ка. Выходит, разбиралась в персонале». «Просто у них был роман в Зиге. Впрочем, это уже не важно, правда?» «Утверждай Суасеп и не забивай голову ерундой. Эта сучка себя покажет. Я как-то наблюдал, как она справилась в баре с толпой пьяных парней из Динкорпа». «Так-то, Зиги». Сразу знаешь, вспомнились пуэрториканские отторвы из Саут-Бронкс. Я там рос неподалеку на 189-й Вест с вот такими сиськами. Да, Зиги, но суки доложу, я более еще те. У каждой в сумочке не нож, так пистолет. Понял тебя? Черт, а я уже собрался воткнуть этого жирного крикуна Ширса. Но, но беззаботно хохотнул Лебрахамсон. Он со слезами упрашивает своих МП хоть немного слушаться его. Вот как? Ладно, спасибо, дружище. Черт, как я тебе завидую. Вечером ты уже будешь в Европе. Я лечу в Штаты, Зиге. Тогда счастливо тебе долететь. Че, здесь? Здесь. Серега, смотри запоминай. Будешь потом на кого охотиться, пригодится. Старый в лес на торчащие земли валуны снова оглядел дорогу. Все начинается с остановки колонны, поэтому минируем. Первый борт должен стать там, где ты наметил. Твои люди не должны бегать, они должны стрелять с первой секунды до последней. Значит, первая закладка вот здесь. Расстояние от поворота какое должно быть? Какое? Э, это ты мне скажи. Зачем стопорить колонну именно перед поворотом, понимаешь? Чтобы с пулемета вдоль дороги херачить. Точно. Смотри, головная взорвалась, колонна встала, нач наши начали ее мочить с той стороны дороги. Что на остальных делают? Спрыгивают, тоже шмалять начинают. Где падают? Ну, вот сюда вот. Так и кветы машины прикрывают. Да, точно. Они спрыгнули, очухались и только начинают по нам стрелять. А вдоль дороги их наш пулемет. Хуяк в бочину. Точно. Стратег. Насмешливо протянул старый. Значит, какое расстояние от поворота, за которым сидит твой пулеметчик до закладки? Так. Хищно прищурился Серега. 100 маловато. 150, да. Хуйна. Два броска гранаты, не больше. «И то это только для того, чтобы те пулеметчика гранатами не достали и чтобы своей закладкой не погасить. Пулемет в упор — это пиздец. Когда с фланга неожиданно да в упор начинает пулемет — это все. Воевать неохота вообще. Под себя залезть охота. Времени мало. Надо их сразу так охуярить, чтобы они даже мама сказать не успели». Ахмед спрыгнул с каменюки и подтолкнул Серегу к следующему холмику. «Главное, смотри». Не, пошли, дойдем, лучше сам увидишь, так и пацанам лучше объяснишь. Чего остановился, Сережик, Что ты сказал? Че включил дурочку, Ахмед, че я сказал? Ты че, хочешь сказать, что это я ими командовать буду? Ты че, старый, совсем? Тут Сережекова нутро взорвалось острой боли. Старый как-то незаметно подсек к нему на удар и не сильно, но садиски точно ткнул кулаком Сереге под солнышко. Парнишка подробно исполнил осененные вечные традиции танец получивших по солнечному сплетению. Когда он наконец встал с колен и протер губы от рыготины горсточкой рассыпчатого снега, сквозь сверкающую радугу слезящихся глаз он заметил старого, покуривающего на торчащем из под снега скальном выходе. Старый пошлепал ладонью по камню рядом с собой. Сереж, Ландайка, присядь вот. Все, нормандяк. Чё? А, все. Понял, понял. «Скажи тогда, чё сказать? За чё ты мне ёбнул? чтобы не спорил?» «Не, Серёг, чтоб ты как сопля не спорил. Понимаешь про соплю?» «Да вроде да. Ты это, давай без вроде. Вроде это в роте. Командира, у которого хоть что-то вроде, солдат слушать не станет. Роту командира не для всяких штук, а для команды. Половина людей, которых ты ведёшь в бой, последнее, что в жизни слышат, это твою команду. Нахуя им напоследок блеяние слушать, а?» Им и мы так помирать, хватит с них неприятностей. Пусть они слышат нормальную команду, которую можно понять только правильно. Пусть чувствуют, что они умрут, но дело... Дело лежать не останется, дело сделается». «Чуешь?» «Да, кажется, уезжаю». Сережек смотрел куда-то сквозь чахлый березовый лес. Перед ним сейчас поворачивалась новой стороной выбранная им доля. Ахмед смотрел, как по лицу паренька пробегают страхи, сомнения, неуверенность... Как все знакомо. Однако Бобик сдох и назад пути нет. Было видно, что парнишка понимает это и понимает вполне отчетливо. Вон как набычился. Мордочка стала жесткая, прям как у взрослого мужика. Ладно, пошли дальше, покажешь. Обожди до курю. Пока курим, я тебе одну Майсю прогоню. Ты говорил тебе 17? Да, можно сказать, что так совсем чуток остался. Вот, 17. Помнишь, я тебе про гражданскую великую отечественную рассказывал? Ну, помню, конечно, и чё. На гражданской, это которая раньше, первая была, был такой пацан почти как ты, Аркадий Гайдар. Скотиной он, конечно, был беспредельный, животным, отмороженным. Но дело не в этом. Дело в том, что он командовал полком. Полк, знаешь, что такое? Точно не знаю, но хуя. А сколько старый? Полторы тысячи рыл. Оба на удивлённо выдохнул Серега. И чё, как он справлялся? Не знаю. Знаю только, что не лажа это. Точно всё. Справлялся вот. А было ему на два года меньше, чем сейчас тебе. Нихуя. Ох, и семейка у него была, наверное. Нет, Серёж, тогда по-другому как-то было. Все равно охуеть, да? Да. Слышь, старый, вот не ты бы мне это прогнал, ни в жизнь не поверил бы. Вот. «И народ у него был, тот еще народ. Твои по сравнению с его парнями сама мудрость и понимание общего хода. У него были полностью отвязанные отморозки с полной башкой тараканов. Я когда ставлю себя на его место, то не уверен, справился бы с такими. Нет ли?» «Да ну», — недоверчиво протянул Серега, но старый оборвал базар, хлопнув себя по коленям. «Вот те и ну. Ладно, айда дальше. Вот смотри, видишь, дорога поворачивает налево. Где твои должны сидеть? Погоди, по-другому зайду» вот ты едешь в машине впереди раз головная взлетела на колонну твою наехали ты выскакиваешь тебе же страшно вдруг уже в твою машину муха летит куда тебе стрелять подручно влево от дороги или вправо ну серега примирился волыны и так и эдак влево лучше гораздо старый я понял чтобы этим стрелять было неудобно людей сажаем вон там да да И смотри, помнишь состав колонны? Брэдли, ну, маленький такой танк в голове, мы его берем на фугас. Потом командирский хамвик с 12.7, ну, за него можешь сразу забыть. Потом КАМАЗ с сохранением, точно. Потом фура большая поедет, КАМАЗ с генератором, КАМАЗ с беспилотниками и опять хамвик с пулеметом. Значит, значит за хамвиками никто не заляжет, точно перебил Серега. Кого сразу не положим, будут щемиться за большую фуру, а за ней их хер достанешь, да? С этой стороны дороги имею в виду. Точно. Эта фура набита всякими приборами, ее не просквозить даже в упор. Да пусть щемятся, отлежаться не выйдет у них, пулеметами достанет. Ты это к тому, когда пулеметчикам команду давать? Нет, хотя смысл примерно такой. При забое колонны команд только две, огонь и отход. Сначала все по указанным целям работают, а потом каждый сам стреляет из обстановки. Видишь, Серег, тут слишком много всего надо увидеть и решить, никакой командир не успеет. От лишнего командования здесь один вред будет. В бою народ по пользе стреляет. Каждому кажется, что именно в его секторе все решается, поэтому маневр огнем на колонии невозможен. У тебя народ не сыгранный и слушать тебя будут только когда команда совпадет с тем, что им кажется правильным. И че, как из этого дела выкручиваются? Вот я тебя о чем и толкую. Командовать нужно сейчас. Чем лучше ты сейчас поймешь, как это будет, тем меньше тебе вечером придется локти грызть. Расставь людей так, чтобы сработать неправильно, они просто не могли. С кого начать, старый? С пулеметчиков. Айда на место. Ляж, И волыну выставь, наведись. Вот. Ну чё? Ну... Скрывает малость. Насыпь высоковато. Перелечь или подойдет? Переляж. Потом сам посмотришь, пойдет, не пойдет. «Жаль, место хорошее, трудно будет пулеметчика приложить». «Ничего-ничего, все места пробуй, а каменюку и перетащить можно». «О, чё, лучше?» «Пиздец им. как на ладони всё». «Да, точно, и таскать ничего не надо». «Надо, смотри, вот наведись опять. Видишь, в крайнем левом положении». «Ага, бля, точно задевает. Во!» «Эту хуйню надо всегда смотреть. Пулемет страшная штука, Серег. Что чужим, что своим». Прикинь, от страха охуеет кто-нибудь из этих. Ломанется на пулеметчика вон там, к примеру, ближе сюда, видишь? И чё, смотри, пулеметчик сразу на него огонь переносит. Если хоть чуток завысит прицел, все пиздец своих осыпал. И что делать? Сектор ему обрезают принудительно, каменюками, палочками. Чё под руку попадется? Предупреждать смысла нет, в бою по горячке он и не вспомнит. Это твоя командирская работа, обо всем заранее подумать. Что, сразу делать? А чё тянуть? Делай сразу. А как будешь инструктировать, скажи, чтобы с середки начинал. Они от него в глубину растянуты, если он с дальних начнет, все перелеты проебом. А если с ближних или со средних, то все перелеты ихние.